Глава двадцать вторая. Москва. В то время как в одном уголке Земли солнце только встает, в другом, за тысячи миль к востоку, оно уже вовсю сияет. Над Москвой в этот день была на удивление ясная погода. А время близилось к двум часам дня, и все подступы к парящей Москве были заняты полчищами мутировавших созданий. В огромном многомиллионном городе, возвышающемся над округой, в центральном зале Нового Кремля в этот самый момент шел оживленный диалог Алексея Рогова со своим протеже Дмитрием Поповым. Военный по виду крупного телосложения. Дмитрий был идеальным солдатом, готовым делать то, что надо, не задавая лишних вопросов. Алексей заканчивал скалибровкой своего бронированного экзоскелета. Облаченный в серебряный костюм с золотыми отливами, он попутно закидывал вопросами стоящего поодаль генерала. «Что с подкреплением? Где солдаты Южного округа? Минск, Киев? Где они? Мы не успеваем эвакуировать всех, нам нужны бойцы и корабли». «Они не придут, товарищ главнокомандующий», — сдержанно отвечал Дмитрий. «Что значит «не придут»? Это не просьба, это приказ их легата». Рогов едва не криком реагировал на внезапную новость. «Да, я пытался донести эту мысль, но они боятся оставлять города без гарнизонов. Все знают, что часть этих тварей сейчас носятся по всему миру на своих черных кораблях, обращая в монстров целые поселения. Утром они уничтожили Гомель. И теперь сотни тысяч новообращенных двигаются в сторону столиц Восточной Европы. Без военных гарнизонов они к вечеру захватят половину всей территории. Дим, Алексей сбавил тон и приблизился практически вплотную к собеседнику. Я все понимаю, но Москва не должна пасть. Мы последний аванпост второй территории. Я, Дмитрий, замялся. Ты знаешь, почему их армия именно здесь? Продолжал Алексей. В мире есть всего пять городов, обладающих достаточной мощью, чтобы дать им отпор. И у каждого из них сейчас стоит армия этих тварей. Они хотят уничтожить нас сразу, в первый же день. Сломить наш дух, показать, насколько мы ничтожны. А ты мне заявляешь, что наши союзники закрылись в своих гарнизонах в надежде, что их обойдут стороной? Соедини меня с ними сейчас же. Я не могу, сдержанно продолжал Дмитрий. Алексей молча смотрел в глаза собеседника, ожидая объяснений столь радикального заявления. «Вы просили сразу же сообщить, если что-то изменится. И вот я здесь. Во всем городе пропала внешняя связь. Нас отрезали от мира. Не проходят ни спутниковые сигналы, ни радиоволны. Ничего. Какое-то поле активировано вокруг города». Несколько наших групп сейчас пытаются пробраться на окраины, чтобы установить ретрансляторы, но пока что безрезультатно. Алексей молча стоял, не зная, что ответить. Он чувствовал себя так, словно уже проиграл битву, не успевшую толком начаться. Сквозь горечь неминуемого поражения, стараясь не подавать виду, он сдержанно выдавил из себя очередной приказ. «Надень броню. Полагаю, это их сигнал к началу. С последней фразой он направился в сторону ближайшего выхода из комплекса. Попутно к нему присоединялись солдаты личной охраны, облаченные в такие же усиленные механические костюмы. Следующей точкой назначения была передовая, окраина парящего гигаполиса, в которую упиралась новая Тверская улица. Именно там была сосредоточена основная мощь гарнизона, И ожидался первый, наиболее мощный удар Айков. Как и в других подобных гигаполисах мира, вдоль всего периметра Нижнего города простиралась массивная укрепленная стена. На каждом из ключевых направлений она примыкала к гигантским межуровневым полешлюзам, через которые проходил весь трафик транспорта и пассажиров в Верхний город. Именно к одному из таких шлюзов и вела Новая Тверская улица, служащая аналогом некой центральной аллеи Новой Москвы. Там, на самой границе парящего города, располагались огромные, слегка выпирающие платформы. Усеянные защитными орудиями разных калибров, ракетными установками и средствами ПВО, они служили главными аванпостами гарнизона города. Сотни вооруженных солдат рассредотачивались вдоль стены бойниц поля шлюзов. Ракетные установки заряжались усиленными боекомплектами, а системы залпового огня то и дело обрушивали огненный смерч на строй противника, в надежде наконец-таки пробить защитное поле Айков. К слову, они также не планировали откладывать момент наступления, и под затяжное завывание сирены приступили к активной фазе. В один миг сотни залпов таинственных огневых установок озарили небо над Москвой. Черные ракеты врывались в укрепления на границе верхнего города и с грохотом разносили их в клочья. Массивный ответный огонь из сотен лазерных установок окрасил поле битвы в характерный пурпурно-розовый цвет. Однако столь мощная огневая завеса, к сожалению, не возымела желаемого успеха. Разящие лучи разбивались о голубое мерцание защитного поля над полчищем тварей. То дело, случайной волной или рикошетом удавалось поразить нескольких монстров. Но все же на раскладе сил в целом это не сказывалось никак. Над городом появились десятки космических кораблей Республиканской гвардии, и словно предвидя это, навстречу выступили черные как ночь космические корабли противников. Залпы систем ПВО пытались переломить исход воздушного противостояния с обеих сторон, но защитники были явно слабее. За каждый избитый корабль захватчиков люди платили непомерную плату в 4-5 кораблей гарнизона. Выстрелы, взрывы, лазерные пульсации проносились повсюду. Казалось, в этом мерцающем безумии под покрывалом пепла и пыли невозможно было различить ничего. Однако кое-что все же происходило. Огромные кубообразные машины Айков излучали таинственное фиолетовое свечение, а из их фронтовых бортов с невероятными темпами появлялись парящие мосты, устремленные прямиком к границе верхнего города. Не дожидаясь их полной готовности, армии монстров взбирались по ним, шаг за шагом приближаясь к заветному городу. В авангарде карабкались наиболее крупные представители своего рода, облаченные в черные доспехи и прикрывающие всех следующих позади внушительными силовыми щитами. То и дело одному из кораблей людей удавалось пробиться сквозь огневой шквал захватчиков и подорвать один из мостов, но их было слишком много. Порядка пятидесяти уже были у самой границы города и еще столько же в процессе возведения. Как только первые мосты коснули испарящих улиц, армия Айков бросилась в атаку. свирепые создания, в чьих образах не было ничего даже отдаленно напоминающего людей, которыми они когда-то были. Изуродованные и мутировавшие, с гигантскими выпирающими конечностями, аномальными костяными наростами. Каждый из них был уникален, но в то же время таким же, как остальные. Безвольным, бесчувственным и беспощадным. Словно машина, запрограммированная на убийство, они не чувствовали ни боли, ни сострадания. Даже захлебываясь собственной кровью, они из последних сил пытались дотянуться до ближайшего живого существа, чтобы в умирающем порыве исполнить свое предназначение. Пополнить армию айков еще одним созданием. Чем больше становилось монстров на улицах верхнего города, тем отчетливее приходило понимание, что среди них есть не только некогда люди. Здесь были и мутировавшие волки, медведи. Несколько мостостроительных установок возводили гигантский трап для более крупных созданий. Конечно, теперь едва ли можно было понять, с кем они раньше были. Зловещие гниющие куски мяса с гигантскими передними лапами, Гигантскими когтями и костяными бивнями, разросшимися настолько, что пробивались даже с обратной стороны черепа. Защитники города держались из последних сил. На окраинах парящих улиц захватчиков встречали сотни усиленных танков и машин огневой поддержки. Нерушимой лазерной стеной они застилали все пути наступления. Но противник был подготовлен не хуже. углубившись в оборону города они создали плацдарм для наступления тяжелой техники черные танки вступили на улицы парящей москвы конечно вся техника айков не являлась чем-то новым и особенным все эти образцы так или иначе фигурировали в планах военных перспективных чертежах ученых но большая часть из них существовала лишь на бумаге из-за технической сложности воплощения в жизнь столь смелых и амбициозных задумок. Айкам же каким-то образом удалось за считанные часы довести эти исследования до логического завершения и построить сотню опытных образцов. Они превосходили все существующие аналоги, и от того каждая машина захватчиков стоила десятка людских. Бой был неравный, но люди держались. Держались изо всех сил. В это же время Алексей Рогов со своей гвардией, под канонаду доносящихся со всех сторон выстрелов, направлялся к главным воротам Кремля, чтобы лично возглавить защиту города на дальних рубежах. «Товарищ командир, ворота закрыты!» Один из солдат рапортовал начальнику о текущей ситуации. Враг прорвался со стороны цветного «Наши отступают, поэтому с минуты на минуты бой переместится к стенам Кремля». «Равнясь!» – раздался голос Дмитрия Попова из-за спины Рогова. Генерал был уже облачён в доспехи и готов сражаться бок о бок со своим командиром. «У нас уже два прорыва. В районе Тверской всё ещё сдерживаем их, но, похоже, боя у стен Кремля не избежать». «Ладно, гарнизон на позиции». — скомандовал Рогов. — Вдоль стен защитные установки на максимум. — Попов, ты со мной на западную стену. — Есть! — хором отчеканили солдаты. Спустя еще несколько мгновений все бойцы заняли позиции на стенах Кремля в ожидании появления полчищ противника. Прилегающие улицы пустовали. Несмотря на кажущуюся безмятежность, Звенящий гул и шум, доносящиеся со стороны окраин, не давали забыть о происходящем. Начиная с самого утра, в городе активно шла эвакуация. Все доступные корабли вывозили гражданское население по восточному коридору, куда противнику на тот момент было не добраться. Позднее, когда Айки окружили город и начали сбивать все, что было в воздухе, маршрут эвакуации был изменен. и представлял собой путь прямиком вверх, из самого центра Кремля. Конечно же, всех эвакуировать так и не удалось, и в этот самый момент, когда монстры занимали западные кварталы города, в восточных по-прежнему тысячи людей стояли в бесконечной очереди, в надежде успеть на следующий корабль. За спиной Алексея, то и дело ввысь, устремлялся пассажирский спасательный шаттл. «Движение!» «Со стороны Рождественки!» — выкрикнул один из солдат. «Не стрелять!» — тут же прервал его разящий голос Дмитрия Попова. «Это свои!» Действительно, вдоль всей улицы бежали оставшиеся в живых силы разбитого блокпоста. Следом за ними, то и дело нагоняя отстававших, с невероятной скоростью неслись окровавленные животноподобные твари. Сотни существ с клыками и когтями раздирали в клочья бедолаг, не успевших скрыться. Как только толпа преследователей показалась на площади перед Кремлем, прозвучал очередной приказ генерала. «Огонь!» В ту же секунду тысячи орудий в одночасье превратили в тлеющее пепелище отряд чудовищ. Некоторые из них попытались укрыться за щитами, но безуспешно. Разброс орудий был слишком широк, и один-два выстрела пробивались сквозь кажущуюся нерушимой защиту, определяя дальнейшую участь создания. Выжившие бойцы разбитого гарнизона вбежали в Кремль через центральные ворота, наконец имея возможность перевести дух. Казалось, теперь это красностенное укрепление становилось последней надеждой охваченного боями города. «Еще два прорыва!» В полголоса доложил генерал Легату Рогову. «Вам лучше укрыться в Центральном дворце». «Укрыться?» — улыбнулся Алексей. «Зачем?» «Так проще руководить, не отвлекаясь на выстрелы. Видеть всю обстановку», — попытался оправдать свое предложение Дмитрий. Алексей вплотную приблизился к подчиненному и едва слышно произнес. «Не надо быть в убежище, чтобы видеть всю обстановку». «Судя по темпам их экспансии, мы продержим сейчас два, не больше. Направь все оставшиеся корабли, военные и гражданские, на эвакуацию восточных кварталов. Пусть забирают всех, кого смогут. И не возвращаются». После сказанного Алексей слегка отдалился и уже в полный голос переспросил. «Приказ ясен?» «Так точно!» Рапортовал генерал и на мгновение удалился, раздавая указания о Алексей молча смотрел в сторону прилегающих улиц, откуда всё громче и отчетливее доносился приближающий шум грядущего противостояния. — Движение! Снеглинный! — вновь раздался голос одного из караульных. На этот раз в заполонившем улицу полчище признаков живых не было. — Огонь! Скомандовал Алексей, и череда залпов вновь озарила прилегающую к стене площадь. Пока армия Айков, подобно прибрежной волне, разбивалась о стены Кремля, в нескольких километрах к северо-западу Тверской аванпост по-прежнему сдерживал натиск противника. Словно гигантский световой веер, выстрелы лазерных установок кругом расходились по всем направлениям атаки. Тысячи бойцов в экзоскелетах, прикрываемые армадой танков, удерживали коридор безопасности вдоль Тверской улицы. Но армии врагов не было конца. Казалось, куда ни брось взгляд, повсюду они. Но самое страшное было в другом. Раненые и поверженные защитники города спустя считанные минуты обращались в эти бесчеловечные создания, пополняя полчища захватчиков. Их раны затягивались, кожа бледнела, а мышцы разрастались, придавая им силы, невиданные ранее. Бессмертная армия, не знающая усталости, не знающая поражения. Так казалось. Однако, конечно, все было не совсем так. Монстры гибли, и гибли в огромном количестве. В обычной перестрелке Айка убить не так просто. Ранение мелкокалиберным оружием для него словно укусы комаров, которые затягиваются за считанные минуты. Но здесь все было куда серьезней. Крупнокалиберные установки буквально разрывали монстров на куски. Необратимые повреждения мозга или большей части тела неумолимо обрывали жизнь из увеченного создания. Также, лишившись конечностей, эти существа представляли куда меньше опасности. Они словно впадали в сон, сводя свою жизнедеятельность к минимуму, чтобы направить все ресурсы организма на восстановление утраченных частей тела. Вместе с тем, несмотря на это, армия захватчиков по-прежнему была в колоссальном численном преимуществе. Пополняясь ранеными животными и покалеченными защитниками, она казалась несокрушимой. Но люди, словно не успевая думать об этом, сражались, не теряя надежды. Выстрел за выстрелом, снаряд за снарядом. Пока оставались боеприпасы, оставалась и надежда. «Гарнизон у Тверской запрашивает помощи. Я возьму две роты, попытаемся пробиться к ним», — сообщил свой план генерал Попов. «С двумя ротами не пробьёшься», — скептически ответил Рогов. «Больше взять не могу, ослабим Кремль». Серьезный голос генерала выдавал его явную тревогу касательно всего происходящего. «Я знаю», — с горечью заключил Рогов. Без сомнения, ему был известен расклад сил и возможности для потенциального прорыва. Тем не менее, что-то надо было делать, и очередной план созрел у него в голове. «Я возьму гвардейцев, и мы проведем вас до середины. Затем вернемся. А вы уж дальше сами по себе». «Не пропадем!» – чувствуя тревогу начальника, попытался воодушевить его Дмитрий. «Не пропади!» – сдержанно ответил Рогов и направился в сторону стоящих поодаль гвардейцев. «Товарищи!» – обратился он к строю стоящих перед ним бойцов. «За этой стеной армия врага, превосходящая нас в силе и количестве. Тысячи тварей, ведомые одним лишь желанием – убивать». Они жестокие и беспощадные, необычайно сильные и чертовски живучие. Но у них по-прежнему нет главного — веры. Веры в то, что делаешь. Веры в тех, кто рядом. Веры в тех, кто вдалеке. Рогов рукой указал на очередной корабль с гражданскими, устремляющиеся ввысь. — В товарищей, что стоят с тобой бок о бок. Веры в то, что все получится. Нас с вами всего тысяча. Тысячи элитных бойцов московского гарнизона, и я не ставлю перед вами невыполнимых задач. Мы не закончим эту войну сегодня. Уж точно не мы с вами. Но мы сделаем так, что эти твари без сомнения нас запомнят. — Да! Восторженный крик бойцов единым хором волной прокатился по округе. Рогов продолжал. — Я уже не молод, но даю вам слово. «Здесь и сейчас, перед лицом своих братьев. Я клянусь вам, что унесу на тот свет две дюжины монстров. И пока этого не сделаю, ни одна тварь меня с этого света не утащит». «Да!» — толпа ликовала. «Волков!» — выкрикнул Рогов в сторону командира гарнизона. «Ты моложе меня и больше раза в два минимум. Скольких осилишь?» «Три десятка. Минимум!» Раскатистым басом выкрикнул офицер. «Да!» Бойцы восторженно встречали обещания командира. 10 15 20 Один за другим офицеры и сержанты обещали одолеть стольких врагов, скольких казалось им под силу. За считанные секунды импровизированные соревнования перебросились на рядовых солдат. И стало столь заразительным, что даже бойцы на стенах в едином порыве спешили озвучить и свою клятву. Без лишних проволочек Рогов отдал приказ о наступлении. И через громадные центральные ворота Кремля несколько тысяч бойцов, включая генерала Попова и Алексея Рогова, бросились в направлении Тверского гарнизона.